Я-то как привык действую. Я и сказал, пожал плечами Лопатин. А что, надо было раньше? Нет, всё правильно, не тормозим, режь. На нижней палубе их ещё не ждали. Снова несколько минут бега до тех пор, пока не упёрлись в заслон. Ещё одна граната, пара коротких очередей и путь свободен. Вот только задержка всё равно сказалась. Влад услышал рога не топот за спиной. Развернуться, полоснуть очередью, швырнуть гранату. Бегом, орёт Старпом. И снова бегут. Влад уже окончательно потерялся. Несколько заслонов снесли с ходу, не задерживаясь. Пару раз натыкались на более серьёзное сопротивление, и тогда Оре не вступая в драку, требовал либо перенести их за спину врагам, или же диверсанты просто прожигали очередную неаккуратную дыру и уходили ещё ниже. Да сколько можно не выдержал Влад. Этот авианосец что, бесконечный? 15 палуб землянин буркнул Лори. Мы на седьмой, но сразу спускаться не стоит, а то успеют среагировать. Жаль, разделиться нельзя. Было бы неплохо ещё к маневровому машинному отправить кого-то. Оно ближе и разрушить проще. Они даже думали об этом, когда готовились к нападению. Зачем лезть в самые глубины корабля, если достаточно уничтожить сравнительно небольшое машинное отделение маневровых двигателей одного из бортов? После такого авианосец в любом случае не сможет нормально двигаться. Ни о какой погоне, конечно, речи уже идти не будет. Но что имперцы, что земля не твёрдо решили? Эльфы отправятся в бездну, все, никаких полумер. Влад вспомнил, как побледнел дядя Саша, когда понял, что их острова больше нет. Вечно спокойный и даже флегматичный сосед и теперь вёл себя, как ни в чём не бывало, но постарел. Разом, как будто не пятьдесят пять ему, а все семьдесят. Даже как будто седины в волосах стало больше, хотя Лопатин прекрасно понимал. Просто кажется. Все-таки не каждый день человек теряет последний осколок Родины. Влад и сам старался об этом не думать лишний раз. Сосредоточился на том, чтобы уничтожить тварей, которые лишили его дома. Все остальное потом. Абордажники между тем продолжали продвигаться вперед. Не то чтобы не встречали сопротивления, просто враг пока не мог приспособиться к их тактике. Впрочем, когда они подошли к машинному отделению, стало ясно. Цель диверсии остроухие прекрасно разгадали. Эльфы не идиоты, понимали, куда так огал тело рвутся вражеские диверсанты. Вот только и здесь сработало инерция мышления. Основные силы сосредоточились на этаже с машинным отделением. Давай, Влад, пропали им тут дыру. Долгий бег неизвестно куда закончился как-то резко и неожиданно. Они остановились в каком-то техническом помещении, трубы, какие-то машины, котлы. Лопатин не смотрел, сорвал с пояса ещё один мешочек, взрезал, рассыпал, активировал. Снизу раздался короткий вопль на несколько голосов. Впрочем, вопль быстро затих. Термиту всё равно, что прожигать: дерево, металл или плоть разумного. Тот, на кого попало, быстро заткнулся, зато в дыру снизу полетели стрелки метателей. Влад, неосторожно сунувшийся, чтобы посмотреть, едва успел отшатнуться. И то в голову что-то больно ударило. На секунду показалось, что все. Леннард отдернул его подальше, внутрь полетели гранаты. — Куда лезешь, человек? — рявкнул Тришка. — Хочешь, чтобы мы все здесь остались? Влад ощупал голову. Повезло, скользнуло по черепу, по касательной. Рана кровила жутко, но вроде ничего опасного. Пока он разбирался, жив или уже умер, остальные без дела не стояли. Взрывы гранат изрядно проредили собравшихся внизу. Орки с воплем попрыгали вниз, и плевать, что термит и дальше все проплавил. В этот раз дыра получилась шире, так что ждать телепортера не стали. Взяли разбег и перескочили. Да и сопротивляться толком некому было после гранат. Лопатин тоже переместился вниз, однако его помощь пока не требовалась. Тришка уже занял позицию на выходе в коридор, швырнул предпоследнюю гранату и теперь только периодически постреливал, не давая защитникам ворваться в машинное отделение. Орки в это время обильно удобряли термитам какие-то огромные машины, то ли двигатели, то ли ещё что-то важное. Влад, убедившись, что несколько минут гоблин продержится, тоже принялся избавляться от лишнего термита. Ну что, Пора полетать, злобно ухмыльнулся Лопатин и щёлкнул активатором. Одновременно то же самое проделали орки. Пыхнуло диким жаром. Влад успел увидеть, как что-то рвануло, отбросив стоявшего поблизости хрёрика к стене, а потом раздался ещё один взрыв и свет выключили. В себя Лопатин пришёл резко. Кто-то тёр его за уши и одновременно больно щепал за нос. Парень открыл глаза и увидел над собой закопчённую, окровавленную физиономию Леннарта. "Подъём, инвалид!" У Леннарта на лице была лёгкая паника. "Ты уже минуты 3 валяешься. Валим отсюда, пока не рухнули вместе с ними". Корабль падал. Очевидно, какие-то вспомогательные двигатели продолжали работать, так что падал он ещё и криво и медленно. Но уничтожение машинного отделения это приговор. А значит, действительно пора было уходить. Влад пополз скорее, прихватив по дороге бессознательного хрёрика. Того, как взрывом отбросило, так он и не встал. Хорошо рядом лежал. Кое-как сползлись все вместе. Осталось переместиться. Влад зажмурился и постарался оказаться как можно дальше, всё равно где, лишь бы дальше. Мгновение, и они снаружи. Холод обжигает дыхание. Влад резко распахивает глаза только для того, чтобы убедиться, они где-то внутри тумана. Пока он лежал без сознания, авианосец упал слишком глубоко. «Это плохо, да?» — спросил Ори. Влад ничего не ответил, вместо этого снова переместился. Вверх как можно выше. И еще раз. Туман остался внизу, где-то в полукилометре. «Вообще да, хреново», — сказал Лопатин. «Кто увидит стремительную, скажите». За последнее время Влад очень хорошо прокачал свою способность. Теперь максимально он мог переместиться на километр и с грузом. После тяжелой тележки с рудой даже трое орков и мелкий гоблин в довесок не казались такими уж тяжелыми. Однако усталость уже чувствовалась, а стремительную все никак не удавалось рассмотреть. Ветер в ушах потихоньку усиливался, тяготение над бездной не слишком велико, но скорость падения все равно постепенно увеличивается. Судя по всему, пока он валялся без сознания, поврежденный авианосец опустился очень глубоко. Влад ещё раз переместился выше. Но «Ну стремительную всё никак не было видно. Ещё и кровь из рассечённого лба мешала никак не разглядеть. "Вон она", крикнул Ленард. Влад проследил за взглядом лекаря и выругался. "Далековата". Переместился раз, другой, третий. Родной кораблик ощутимо увеличился в размерах. Вот только опять течёт кровь носом, да и в голове такое знакомое ощущение как будто её что-то распирает изнутри. Что, хреново? спокойно спросила Оля. Если можешь переместиться один, перемещайся, не зачем гибнуть всем. Да отстань ты ещё, подруку будет говорить, возмутился Лопатин. Парень прикрыл глаза, пытаясь сосредоточиться. Стремительная приближалась. Их, похоже, заметили и теперь очень старались облегчить работу. Кажется, шлюп двигался даже несколько быстрее, чем если бы просто падал. "Что, а всё?" печально спросил теперь уже тришка. "А я так и не трахнул шмякку. А ведь уже почти собрался." "Да заткнитесь вы, не видите, она нас догоняет." Влад чувствовал, что голова вот-вот лопнет, чувствовал, что сил почти не осталось, а кровь из носа течёт непрекращающейся струйкой. Но они сейчас действительно падали медленнее, чем летела к ним стремительная. "Охренеть", пробормотала Лори. "С ума сошла. Она сейчас все движки сожжёт". Стремительная шла почти вертикально носом вниз. Может, Касиу успела бы их догнать до того, как они скрыются в тумане, но рисковать не хотелось. Влад впирился взглядом в кораблик и очень, очень сильно захотел оказаться на нём. На твердой, родной палубе, где его ждет дружок, дядя Саша и Касси. В ноги что-то больно ударило, и Влад повалился на спину, а сверху его придавил кто-то из орков. Да так, что даже дышать не получалось. — Касси, убирай форсаж! — заорал Ори изо всех сил. А Влад боролся с дикой дурнотой. Так хреново ему было всего несколько раз в жизни. — Все-таки я сильно перенапрягся с последним прыжком, — подумал парень. Ленард, а это он придавил собой Влада, уже поднялся и теперь хлопотал над Хрёриком. Тот пока так и не пришел в себя, но, судя по спокойной физиономии лекаря, ничего критичного с орком не случилось. Влад заставил себя подняться. Не сразу, по частям. Сначала перевернулся на живот, приподнялся на ладонях, подтянул под живот колени, раскашлялся, заливая палубу кровью, кажется, не только из носа. По лицу прошлись мягким, теплым и слюнявым языком. — Фу, дружок! — пёс выглядел встревоженным, поскуливал, смотрел с такой тоской, будто вот-вот завоют. — Влад! — голос у Касси тоже был встревоженный. — Александр умирает. — Что? Немощь и дурнота были забыты. Влад вскочил, пошатнулся. — Не знаю, что с ним. Когда рухнул авианосец, а вы не появились, он охнул, свалился. Я не разбираюсь в человеческих болезнях. Влад поспешил на мостик. Ленард оставив в покое раненого Хрёрика тоже. Сосед сидел в кресле, бледный, губы синие. Влад глянул ногти на руках. То же самое. "Сдаётся мне всё, Владик. Кончаюсь", прошептал дядя Саша. "Чего у тебя, дядь Саш, сердце? Кажись, да, никогда не жаловался, а тут вот". Ленард Лекарь, уже раздобывший где-то свою медицинскую сумку, уже и так хлопотал вокруг пожилого землянина. Послушал сердце, померил давление, дал обезболивающее. Дядя Саша слегка расслабился. Влад с надеждой взглянул на орка, но тот только руками развёл. Сердце это для меня слишком сложно. Я не хирург, а у него инфаркт. Кажись, всё, отбегался землянин. Что ж ты так? он укоризненно взглянул на дядю Сашу. Сам себя ругаю, прошептал сосед. Видать, не надолго островок наш переживу. Ну и хрен с ним. Главное этим тварям отомстили. Хрен там плавал, отчеканил Лопатин. И я тебя, дядь Саш, не отпускал, понял? И помирать не смей. Кася, нам нужно спуститься вниз. Леонард, Хрёрик, кто там, готовьте установку. Ты что задумал? спросила Кася. Если медицина не поможет, значит поможет гелиотроб, девственный, сказал Лопатин. Кася молча отошла к штурвалу, стремительная снова клюнула носом. "Ленард, делай, как он говорит", велела Дименесса. "Да с чего вы взяли, что это вообще поможет?" возмутился Тришка. "Ничего", ответила Дименесса. "Но Влад прав, это может помочь". "Не может помочь, а точно поможет", подумал Лопатин, но вслух сказал: Ты только продержись, дядь Саш. Лежи сейчас, не двигайся. Всё сами сделаем, только не шевелись пока и не делай ничего. Самое сложное оказалось уложить дядю Сашу на платформу и привязать к ней. Сосед не сопротивлялся, просто не мог, но вид имел крайне недовольный и скептический. Дал бы ты мне, Владик, померить спокойно. Что ты меня мучаешь? Дядь Саш, просто заткнись. Ладно, попросил лопатин. Знаю я таких болящих, когда хреново, помереть готовы, даже хотят. Выздоровеешь, будешь ещё извиняться, что вёл себя как капризная девочка. Ну-ну, сосед только губы поджал. Влад не обижался. Доводилось общаться с тяжело больными, всякое в жизни бывало. Все они ведут себя одинаково и мужчины, и женщины, в какой-то момент, когда организм идёт в разнос, больному человеку действительно хочется, чтобы всё уже побыстрее закончилось. А ещё, чтобы его не трогали. Но ни того, ни другого Влад дяде Саше разрешить не мог, не хотел. С тобой пойду, дядь Саш, пояснил он другу. Так что не переживай. Сосед промолчал. Стремительно опускалось всё ниже. Борн уже начал крутить педали, заранее видно, чтобы время не терять. Влад перешагнул на платформу, она начала спускаться. Кассия разогналась, видно, от нервов. С разгону шлюп спустился значительно ниже необходимого. Даже туман уже поредел. Мороз пробирал через толстые рукавицы и ватник. — Дядь Саш, ты как? — спросил Влад. — Сейчас должен гелиотроп полететь, так ты не пугайся. — Я вижу наш город, — сказал вдруг сосед, и Лопатин подумал. — Все, предсмертные галлюцинации начались. — Дядь Саш, ну потерпи. Парень почувствовал, что голос у него плачащий и самому противно стало. Вот ещё, рыдать. Не девочка ведь. Только не помирай, ну, пожалуйста. Да ты сам вниз глянь, болда, прошипел сосед и закашлялся. Влад отшагнул к краю платформы, заставив её опасно накрениться, перегнулся и тоже увидел родной город. Он был совсем недалеко, чуть ниже и в стороне, всего несколько километров в сторону. Дед Саша вдруг вскрикнул, дёрнулся и обмяк. Влад не испугался, успел заметить, как в лицо соседу влетела яркая звёздочка гелиотропа. Каси, поднимайте нас обратно, ладно, попросил Влад в переговорник. А вот выше взлетать пока не нужно, мы остров наш нашли. Эпилог. Город опускался в бездну, медленно-медленно. Едва ли на сотню метров за день, но все живые, кто оставался в городе, понимали, что обречены. С каждым днём становилось всё холоднее. Перед лицом скорой смерти недоверие исчезло, да и взаимных упрёков тоже больше не было. Люди и орки очень долго боролись за то, чтобы выжить, отбивали атаки остроухих сволочей. Почти парализовали их работу, и потом, когда орки лишились последних кораблей, Всё равно не сдались. Местные жители помогали чем могли, по крайней мере, часть. Те, у кого хватало мозгов, чтобы сообразить, остроухи с Волочи пришли их убивать. Капитан Грин сейчас, спустя столько недель, понимал, если бы не земное оружие, остров был бы сброшен в бездну гораздо раньше. Всё-таки эти провалившиеся оказались вполне настойчивыми и упорными, когда прижало. Без особых сантиментов перестреляли тех полоумных, которые до последнего верили в милосердие Светлорождённых. Показали, где взять хорошую мощную взрывчатку и снаряды, даже где-то откопали пушку, которая изрядно потрепала флот Светлорождённых. Грину дружнонно покачал головой: "Если бы эту пушку использовали раньше, до того, как они лишились собственных кораблей, может, всё сложилось бы иначе?" И люди ещё утверждали, что эта пушка устаревшее оружие чуть ли не столетней давности. Страшно представить, какие монстры у них считаются современным оружием, покачал головой орк, кутаясь в одеяло. Очень хотелось спать. Последние дни выдались особенно тяжёлыми. Светлорождённые, как с цепи сорвались, чувствуя, что большая часть добычи так и останется для них недоступной. Остроухие с волочи смогли собрать гелиотроп только с самого центра острова, по краям им не дали защитники. Да и с центра эта музейная сорокопятка изрядно проредила гонщих и другую мелочевку противника. Даже авианосец заставил одержаться подальше. Как же его парни замучились таскать пушку с одного края острова на другой. Теперь-то уж все. Город опустился слишком низко, а стройки и вряд ли еще раз рискнут выйти на свой мерзкий промысел. Слишком холодно, по крайней мере там, снаружи. Да и в помещении уже некомфортно. Орг зябко поёжился. Стальная печь жарила вовсю, раскалилась до красна. Местные называли её странным словом буржуйка. Хорошая штука, вот только сейчас даже она не помогала. Ещё 20 километрами выше печь вполне справлялась, а сейчас всё. Слишком холодно снаружи. Там даже железо от мороза стало хрупким. Теперь, чтобы прогреть комнату, нужно что-то побольше. Можно было бы отправиться на поиски ещё одной печки, но Грин не видел в этом необходимости. Ещё мель пятнадцать, и остров опустится в ядовитый слой, так что умрут обитатели острова не от холода, а от отравления. И с этим поделать ничего нельзя. Местные где-то раздобыли шикарные противогазы, в Айкумене таких не делают, надеются прожить подольше. А вот Грин в этом необходимости не видел. Да и сколько ты в этом противогазе просидишь? Глубина ядовитого слоя больше сотни миль, как утверждают ученые. Что там дальше неизвестно, те глубины для имперской науки пока остаются тайной. Может, кто-то из людей и узнает. Они упорны, эти человеки, сдаваться просто не умеют. Поразительная воля к жизни. И это у жалких провалившихся, никчемных по умолчанию? Мысль была прервана неожиданным сотрясением. Грин, вздрогнув, почувствовал, как подпрыгнуло кресло под задницей, задрожало и зазвенела посуда в шкафу. «Морт — Морд! — рявкнул капитан, мгновенно проснувшись. — Что там? — Уточняю, у наблюдателей капитан, — отозвался адъютант. — О, бездна! — Да что там, побери тебя, древний! — Капитан, на нас рухнул авианосец! — очумелым голосом проговорил Морд. — Ребята сообщают, упал где-то за северными воротами. — Да. Ну как местные называют? Что за бред поразился капитан Грен. С чего бы Авианос сцупадать? Анкрат ос прожил довольно долгую жизнь даже для почти бессмертного демона и очень насыщенную. Неудивительно, что с каждым столетием остаётся всё меньше вещей, которые могут по-настоящему удивить. Тем более обычная беседа по переговорнику Вальдрик, повтори, тут похоже связь барахлит, попросил Демо. Я говорю, тигачи ушли, уже неделю, как сказал старый товарищ. Глупо было надеяться, что дело в ненадежной связи. На самом деле, Энкратос всё прекрасно слышал, только поверить не мог. С каких пор ты работаешь без предоплаты, спросил Энкратос. Ты ведь говорил, у тебя просто нет гилятропа. Так ты ж прислал, старый хитрет. Тоже ведь говорил, что выбираешь последние резервы, а оказывается, вполне хватает даже на то, чтобы выкупить экспериментальную серию корветов. Кстати, зачем тебе нужны корветы? Машины чудесные, но у тебя вроде бы нет нехватки во флоте. Корветы лишними никогда не бывают, сказал Анкратос. Значит, говоришь, тягачи уже ушли? К слову, Валдрик, не мог бы выслать копию договора, а то Кася паршивка такая забыла. Да просто забегала, с девочка ответил владелец верфи. Должен заметить, ты её не по возрасту нагружаешь. Не мне учить тебя, как воспитывать детей, но как по мне, это перебор. Договор вышлю, конечно. Тогда жду, друг мой. А пока конец связи, у меня тут дела. Через 5 минут Анкратос уже читал договор, который заключила его дочь на своё имя, как частного лица, даже не как наследница рода Розмор поэтому моё подтверждение и не потребовалось. А Вальдрик, конечно, ничего не заподозрил. Но где эта паршивка взяла столько гелиотропа, уму непостижимо. Отложив материковый переговорник, Конкрат схватил привычный корабельный. Молт, готовь утреннюю звезду. Мы срочно отправляемся на материк. И вот ещё что. Кто у нас там свободный? Передай, чтобы готовили малый флот к дальнему переходу. Марвин, Пусть будет Марвин, но тогда пусть дополнительно пару фрегатов прихватят. Мало ли. Тягачи не могли уйти далеко, слишком медленно двигаются. Перехватим их на полдороге, если не раньше. Но где Кася взяла столько гелиотропа? Во что она ввязалась? Аудиокнига озвучена по заказу издательства 1С Publishing на студии Амперфект.